Глава 29 девятая. Тихий стук капели, знакомые своды. Только проход отсюда теперь запечатан, а вместо него создана ловушка, способная задержать скорых гостей. Айден присел на камень, покончив с работы, и посмотрел на прикованного к стене врага. Старые кандалы уже поржавели, но еще неплохо держали запястье бывшего канцлера. «Какая глупость!» — регент бушевал. «Ты не придумал ничего лучше! Сбил мой портал, притащив в эту пещеру!» а Враг боялся, это было заметно по его глазам, когда кардинал достал из кармана извлекатель душ. «Мне интересно», — заговорил Эйден. «Ты давно разработал тщательный план, согласно которому Анна должна была меня соблазнить. Так к чему было отсылать её в другой мир? Цель так или иначе оказалась достигнута». «Ты, проклятый светлейший, не соблазнялся!» — выплюнул регент. «Мне пришлось менять планы. А на тебя её красота действовала безоговорочно, и ты боялся сорваться? Что же случилось потом, раз возвёл алтарь в её честь?» «Зачем тебе далась эта девчонка?» — стукнул браслетами по стене канцлер, не отвечая на заданный вопрос. «Почему принёс её в дар источнику?» Ты стремился обладать женщиной, но, встретив, не узнал? Разве Рианна так сильно изменилась с тех пор?» Ошарашенный взгляд бывшего канцлера стал ответом. «Я обрёк её существовать на земле, пока существую я. Скитаться непрекаянной душой, пока не появится новое пристанище среди тех, в ком текла её кровь». «Неправда, ты проклял её, и поэтому она умерла», — проговорил Регент. «Разве? А мне казалось, позволил ей жить. Ну да ладно». «Не хочешь отвечать, что сделал с ней, право твоё?» Эйден пожал плечами и поднялся с камня, активируя извлекатель. «Впрочем, избери ты иной способ казни, и дом, повторивший очертания твоего, но в другом мире, мог обрести нового хозяина. Достань у тебя сил убить меня быстро и сразу, я едва ли воскрес бы и не дошёл до источника». «Как ты воскрес? Как?» Немногим людям было позволено наблюдать за моей казнью, Эскорина, владыка, пара портальщиков. Эти дураки распустили слухи о проклятии твоём обещании вернуться, — перебил регент. А ещё там была Анна, — завершил Эйден. Так за что ты решил наказать нас обоих? Узник покраснел, на шее вздулись вены, словно он старался удержать эти слова при себе, но он не смог. Она выбрала не меня. Всего лишь глупая месть. Она выбрала не меня, — со злостью повторил регент. И это был второй просчёт. Ты привёл на казнь женщину, чьё чувство вины оказалось столь велико, что она смогла принять в себя мой дар. Вот так я и вернулся. Впрочем, ты прожил столь долго, но определённо зря. Владыкой так и не стал. Я почти им стал. Жаль, регент, время для разговоров заканчивается. Я бы с удовольствием ещё пообщался. Тебя же собираются спасать или как? Узник скривился. «Они ещё не догадались, где искать?» — удивился Эйден. «Твоя Анна им подскажет», — по-змеиному прошепел мужчина. «Моя Анна. Теперь её зовут Сейна, и знаешь...» Кардинал улыбнулся. «Ты прав, она догадается. Поэтому стоит закончить, пока нас не прервали. Прощай, мой старый враг!» — он взглянул в исполненные страха глаза. «Только не так!» — в ужасе прошептал бывший канцлер и в отчаянии посмотрел на горевший алым камень. «Прояви сострадание! Неужели тебя зря называли светлейшим?» Эйден пожал плечами, а затем подошёл вплотную к регенту. Пальцы разжались, роняя на землю извлекатель, а вместо него в руке возник кинжал. «Прощай!» — крик оборвался, не успев прозвучать. «Вы бросили силы на спасение регента, но оставили владыку без прикрытия!» Я убеждала стражников, уставших быть вежливыми со мной, но точно знала, что мальчик на троне тоже слышит. Эскорина ушли, вместо них комнату заполнила обычная охрана, а с ними несколько магов. «У меня отличная стража, и это не только Эскорина», — возразил владыка. «Да кто же убедил тебя в подобной чуши, боги? Ведь регент запудрил тебе мозги в собственных интересах. Эйден придёт сюда, с ним могут бороться только те, кто знает его методы. И они схватят его в пещере». Устав, что бесконечно вырываюсь, — Стражники подхватили меня под руки и поволокли к двери. «Хотя бы перенесите владыку порталом в безопасное место». «А может, это тоже ловушка», — ответил один из придворных магов, «чтобы поймать нашего правителя, как регента». «Со спасением регента вы уже опоздали, а Эйден откроет портал сюда, пока Ликвиада будут искать его в пещере». «Пускай попробует», — юноша встал со своего трона и ткнул в меня пальцем. «Сразу же сработает сигнал». Он не успел договорить, вокруг пронзительно завыло. Меня тут же отпустили, а стража схватилась за оружие. Я мигом отступила от двери, поворачиваясь к ней лицом. Ему ведь неизвестна секретная комната владыки, если только, если только миражи не были способом отследить, где сосредоточено больше всего охраны во дворце». А уж дворец Эйден знал прекрасно. Я посмотрела на побледневшего мальчишку. Но зачем они только посадили ребёнка на трон? Ведь кардинал убьёт его, не задумываясь. По ту сторону двери послышался громкий шум. «Там охрана?» — вздрогнул владыка тревожно глядя на запертые створки. «Конечно», — ответил кто-то. «Ему не прорваться даже порталом. Маги собьют переход». и пока все хмурились и пытались уверить владыку, что бояться нечего, я отступила ближе к трону. «А если это каскад? Прыжок туда, прыжок обратно, один за другим», проговорила громко, и в этот раз было услышано по-настоящему. Они задумались, а ответил придворный маг, вероятно, портальщик. «Невозможно». «Невозможно рассеять столько порталов?» «Никто не обладает энергией создавать множественные переходы, как вы сказали, каскад». Плохо дело, никто из них понятия не имел об источнике Аликвиада с Регентом и не подумали рассказать. «Ни один маг не способен сотворить порталы друг за другом без передышки», — повторил ещё один из присутствующих. «Теоретики. Эйден всегда действовал так, как другие не ждали. И обычно за короткий период, когда противник оказывался уязвимее всего». Владыка снова сел на трон и даже попробовал выпрямиться и принять достойный вид, хотя здесь не было привычного регента с его бесценными советами, не было его заместителя, Ликвиада, а Эскарино ушли. Я вцепилась в ручку трона. «Хотя бы накопитель у вас есть, чтобы смогли уйти в безопасное место, если вдруг начнет твориться хаос?» Мальчик бросил быстрый взгляд вниз, где, вероятно, на груди под слоем богатых одежд висел тот самый накопитель, и меня немного отпустило. «Отойдите от трона», — приказали за спиной, ткнув между лопаток острой сталью, и я послушно отступила. А затем завыла сирена прямо здесь, в комнате, и вдоль стен рядом с охраной, а один за другим возникали миражи. Эйден здесь, прямо напротив, и вон там слева, и справа тоже он. В этот раз кардинал не медлил, бредя словно в пустоте, с опущенными вниз руками, он двигался на владыку с окровавленным кинжалом в ладони. Я схватила мальчика за руку и сдёрнула с трона. Никто не помешал в этот раз, поскольку стража бросилась в схватку. Владыка тоже не оказал сопротивления, совсем растерявшись. Маги сосредоточились, формируя защиту против одного, второго, десятого миража. Портальщик, вероятно, сбивал тот самый каскад, пока сам не сбился со счёта. Они ошибочно полагали, Эйден всего лишь нашёл себе другого помощника, а я обещала, он их измотает. Вся защита оказывалась бесполезной, она развеивала фигуры, но миражи возникали снова и снова, заполняли зал. Они были не только в нашей комнате, но и по ту сторону закрытой двери. Оттуда доносились крики. А что, если среди подделок есть настоящий Эйден? Вдруг кардинал уже прошёл? Я пыталась его отыскать, но они были абсолютно одинаковы с бесстрастными лицами и пустыми глазами и в точности совершали одинаковый замах, бросаясь вперёд с ножом. Охрана проскакивала сквозь бестелесные фигуры, маги расходовали силы и уставали. Я притиснула к себе мальчика, отступая за трон и шепча ему. «Активируй накопитель, но не загадывай точку выхода, я сама». «Кардинал попробует сбить твой портал, но перенос осуществится в выбранном мной направлении». Лёгкое шевеление воздуха за спиной, и я, подпрыгнув, резко обернулась. Та же фигура с ножом в руке и пустым взглядом. «Замах?» Я закрыла владыку собой, не попытавшись ответить. Нож замер у самого горла, Мираж улыбнулся. Так знакомо. «Настоящий! Уйди прочь, прочь!» Я попыталась отгородиться, выставив перед собой ладонь, и эйдана вдруг с силой отшвырнула к стене. Маг едва успел сгруппироваться, чтобы не налететь на неё с размаха. Короткого взгляда друг другу в глаза хватило, чтобы я успела прочесть собственный приговор и услышать, как кардинал произнёс «Противовес». А затем настигло знакомое головокружение, мальчишка вцепился мне в плечо и нас швырнуло в портал. Перед глазами всё ещё стояло лицо мужчины, а я уже лежала на полу в крохотной кухоньке чужой квартиры. Неловко подвернув ногу, и под спиной кто-то громко охал. «Слезь с меня!» Довольно сильные для подростка руки столкнули на старые доски, а сам правитель поднялся и принялся оглядываться по сторонам. «Владыка, насколько мощный у вас накопитель? Он должен быть лучше всех остальных, разве нет?» — уточнила, даже не сделав попытки подняться с пола. «Конечно!» — парень быстро повернул камень в центре медальона. «Он и след стирает, никто посторонний не узнает точки переноса». Правитель хотел ещё что-то добавить, но нас перебил полный неподдельного изумления возглас. «Сэй, это точно ты?» Я привстала и обернулась. В узком коридорчике, ведущем на кухню, стояла Миранда. «Сэйна?» Большие глаза подруги были широко распахнуты, и она явно рассудила, что я тоже оказалась миражом. «Мира!» «Это кто?» — перебил мальчишка, указав на подругу. «Я вам доверился, а вы куда привели?» «К другу», — ответила громко и немного раздражённо, раздосадованная тем, что, предприняв манёвр, который должен был сбить Эйдена со следа, я вызвала недовольство владыки Пошла на определённый риск для близкого мне человека, мальчишка возмутился, не смогла удержаться от резкого высказывания. «А разве у вас был выбор не довериться? Именно слава пособницы темнейшего оказались верными, а не ваших советников». Он вскинул голову и сразу стал казаться выше, хотя ростом превосходил меня на полголовы. «Миранда, мой хороший друг», — повторила Атиша. «Не стоило провоцировать скандал, мы ушли от кардинала не за тем, чтобы самим поубивать друг друга». «Миранда, а это...» — пришлось задуматься, как лучше представить владыку государства в соседнем мире. «Актер?» — кажется, не особо веря самой себе, уточнила подруга. «Кто?» — возмутился правитель. «Нет!» — я покачала головой. «Мира, знаешь, ты можешь опять мне не поверить!» «Я видела, как вы двое возникли из воздуха, Сей!» Только сейчас стало заметно, насколько Миранда бледная и потрясённая. Она протолкалась мимо нас к окошку, взяла с подоконника чайник и принялась жадно пить прямо из носика. «Объяснитесь!» Пока я уселась поудобнее, наблюдая за подругой, повелитель привлёк моё внимание. «Где мы?» «В другом мире!» заявила без обиняков. «Это жилище, которое я снимаю», — подала голос Миранда. «Что делаете?» — удивился парень. «Живу здесь со своей дочерью и ещё одной женщиной, которая является хозяйкой». «Здесь можно жить», — недоверчиво уточнил повелитель, оглядывая кухню и коридор. В его представлении это было помещение для слуг не иначе, поскольку он добавил. «А остальной дом где?» Мы переглянулись. «Подайте мне выпить», — приказал мальчик, усевшись в своих богатых одеждах на совершенно обычный деревянный табурет, где даже бархатной подушки не оказалось. мера протянула чайник. «Из другой посудины, из этой вы сами пили, я видел». Он брезгливо оглядел мою подругу. «Дайте вина со специями. У меня пересохло в горле, когда увидел, как темнейший готовит заклинание разделения Я решил не успеем перенестись». «Что он готовил?» уточнила, пока Мира, пожав плечами, потянулась к кувшину и налила из него в чистый стакан ягодный компот. «Заклинание, разделение! Я угадал его по движению рук!» «То есть он хотел поделить меня на много маленьких сэйм?» К горлу подступил комок, придавший горечи прозвучавшему смеху. «Нет же, вы не знаете элементарных заклинаний! Как тогда оттолкнули кардинала?» Я предпочла промолчать, поскольку понятия не имела. разделения по слогам произнес владыка, не дождавшись ответа. «То есть разделить нас, убрать вас с дороги, если так понятнее, поэтому мне пришлось вас схватить». «Вы мной прикрылись как щитом?» Я поняла, вероятно, даже не планировали поступать, как попросила, и точку выхода не загадали лишь потому, что испугались. «Я ничего не боюсь!» с пафосом заявил владыка. «Просто потратил время, пытаясь выбрать одно из безопасных мест, которые советовали представлять в случае нападения. Этим вы удачно воспользовались». Повелитель глотнул из стакана и поморщился, найдя в нём компот вместо вина. «Ясно». Я осталась сидеть на полу, запрокинув голову на стену. «И зачем Ликвиада вытащил из колодца? Ведь почти обрела покой, но, пожалуйста, теперь всё по новой».